Леонид Кудрявцев. Второй этап. Простроченные звёздами бездна космического пространства, вечный холод и почти абсолютная пустота из времени. Джоку и Малку было плевать на них с высокой колокольни. Теплее безопасности, то и дело корректируя курс с помощью маневровых двигателей, они летели к сияющему на антрацитовом фоне квадрату. А тот постепенно рос, обретал объем, превращался в куб. Вот он занял большую часть окружающего пространства, съел его вовсе, потом в нем открылась дверь, и вскоре две пары кроматизовых подошв соприкоснулись с полом шлюзовой камеры. В нее клынул воздух. Джок был крупный и мускулистый. Сняв шлем и окончательно освободившись от скафандра, он с удовольствием потянулся. Его компаньон Малк, худой и высокий, едва избавившись от защитной оболочки, вытащил из кармана пачку зубной пасты и сунул одну из них себе в рот. "Ну и трюк мы выкинули", воскликнул Джок, хлопнув приятеля по плечу. "Захочешь жить, проскочишь и в игольчатое ушко". Малк холодно улыбнулся. Спасательная шлюпка от радаров стражей порядка скрыться не могла. Скафандры — другое дело. Вот только при этом мы потеряли корабль. Малк машинально взглянул в ту сторону, откуда они прилетели, благо прозрачная стена шлюза это позволяла, пожал плечами. При нас остались свободные межгалактические валютные карточки. Кстати, поскольку мы нагрели жабаидлов на пятую часть их планетарного бюджета, нам теперь по карману и дюжины новеньких кораблей. Отсоединив от своего скафандра перчатку, он сунул в нее руку и активировал карту. Возникший перед ним шар, размером с футбольный мяч, показывающий несколько десятков ближайших парсеков, был практически пуст. Истинное захолустье – самое окрае на галактике. Ни звезд, ни планет, ни спутников. Впрочем, Малка они сейчас не интересовали. Он следил за бусинками космических кораблей – Одна из них жёлтого цвета обозначала покинутые ими, а ещё две, помеченные красным, указывали местонахождение преследующих его крейсеров стражи порядка. Все три точки двигались по слегка вогнутой траектории, неумолимо приближаясь к краю сферической карты. "Поверили", констатировал Джок. "Всё получилось как надо". Рано или поздно они догадаются, что просто волосились. К этому моменту мы должны оказаться вне зоны досягаемости. Малк повернулся спиной ко входу в шлюз. Двери стены магазина тоже были прозрачными. Это позволяло видеть длинные уходящие вдаль ряды полок и стеллажей, заваленные товарами. Прикоснувшись к перстню на пальце, он включил виртуальный экран инфоматора. Ответ на запрос пришёл почти сразу. Магазин принадлежит к Хроликам, сообщил Малк. Мечта путешествующего налегке богатеев. Устроено здесь всё просто. На полках и стеллажах лежат образцы, а в глубине есть несколько объёмных принтеров, способных выдать любую из представленных товаров в неограниченном количестве. Самый большой находится снаружи, и может построить космический корабль. Крейсер он не потянет, а вот быстроходную яхту, на которой можно уйти от любой погони, отштампует за полчаса. Насколько богат этот ассортимент. Видишь ли, хролики по природе свои куратисты. Уверена, ничего не упустили. Еда, одежда, оборудование, ещё много и много извер того. Достаточно лишь заплатить. Первым делом мы купим быстроходный корабль, потом загрузим его всем необходимым и точи сделаем ноги. Джок улыбнулся. Тогда пошли в закорма. Лучше один раз пощупать. Он попытался пройти в магазин, и едва не расквасил нос. Дверь в него не открылась. Малк подумал, пожевал зубочистку и переспросил. «Значит, твоему всемогущему перстню открывашки этот замок оказался не по силам?» Джок развел руками. Он долосичку в первый раз с тех пор, как я надумал убежать из дома обчистился и в своего отчима. Учти, сейчас на него поставлены самые последние программные обновления от легендарной фирмы Взлом без границ. Как думаешь, почему так получилось? Думаю, замок подчиняется электронному мозгу магазина, и открыть его может только он. Хмм. Заложив руки за спину, Малк прошелся вдоль двери магазина, то и дело поглядывая на выставленные за ней товары. Потом он остановился и посмотрел в другую сторону. Там такая же прозрачная стенка отделяла его от космической тьмы. «А мы посередине, стало быть», — пробормотал он. «В одну сторону двигаться нет смысла, в другую невозможно. Весело». «Как взломать замок, который снаружи не открыть?» — спросил Джок. «Придумаем!» «Обрати внимание, в шлюзовую камеру мы попали без проблем. А дальше ход нам перекрыли. Наверное, это что-то значит?» «Ты так считаешь?» «Уверен, это может нам пригодиться. Кстати, вероятно, мы тут застряли на некоторое время. Давай-ка прикинем, чем мы располагаем». «Все наше имущество осталось на корабле», — напомнил Джок. «Почти все», — поправил его Малк. «При нас наши персни». Ещё у меня есть носовой платок и карточка, на которой лежит ровно половина похищенной нами уже байдлы в сумме. Также есть две пачки зубной чистки, одна почётая, а другая ещё в фирменной упаковке. Что у тебя? Джок развёл руками. Ещё меньше. У меня нет даже носового платка и зубной чистки. Так и думал. Давай прикинем, в чём мы нуждаемся, без чего не сможем жить. Воздух, э, еда и вода, подсказал Джок. Судя по всему, воздух в нашей камере обновляется. Вода есть только в скафандрах, в аварийных резервуарах, причём запас этот ограничен. А вот еды нет вовсе. К счастью, здесь не жарко и влажность в норме. Получается, мы можем продержаться дней 6-7. Не так мало? Как мы откроем дверь? Способов много, сказал Малк, хрустнув очередной зубачистой Начнём с самого простого. Предположим, механизм двери просто заело от времени. Попробуем развести её створки, используя усилители мускулов скафандра. Нет, мысль эту лучше забыть. Я специалист по замкам и дверям. Она сделана из псевдоживой материи и, закрывшись, превращается в монолит. Створки у неё появятся только после получения команды распахнуться. Малк пожал плечами. Переходим к следующему варианту. скафандры с набжины рабочими лазерами и ардоновыми горелками для устранения наружных поломок корабля. Можно попытаться разрезать дверь или стену. Замечательная мысль. Они вновь упаковались в свои хроматизовые костюмы. Два слепительных луча ударили в дверь, послышалось шипение, в воздух взвился синеватый дымок. Потом наступил черёд горелок. Минут через 5 мал подвёлы ток. Увы, здесь осечка. Да, не получилось, согласился Джок вслед за компаньоном снимаясь скафандра. Что дальше? Переходим к следующему плану. Который ты придумаешь, подсказал приятелю Джок. Это твоя работа, не забудь. Малк тяжело вздохнул и не оспаришь. Итак, мы попали в шлюзовую камеру, принялся рассуждать он слух. И она тотчас наполнилась пригодным для дыхания воздухом привычной нам температуры. Почему, к примеру, не жидким азотом, которым дышат турманильцы? «В камере есть датчики», — сообщил Джок. С их помощью электронный мозг магазина считал данные системы жизнеобеспечения скафандров и воссоздал пригодные для нас условия жизни. «Верно!» Малк достал из кармана очередную зубочистку. Получается, мозг магазина наблюдает за всеми попавшими хотя бы в шлюзовую камеру. Он признал нас живыми существами и создал для нас приемлемую среду. Это первый этап общения. А второй? Видимо, на втором они и разрешат нам пройти в магазин. Только каких действий от нас ждут? Как мы можем доказать своё право на обслуживание? Не сумев это определить, мы умрём? Малк хмыкнул. Ну нам может ещё и повесить Это как. Помнишь, на Крике 88 мы столкнулись с ледяным ростовщиком. Тогда от погружения в вечный сон нас спас случайно пролетевший мимо корабль Метеорит. А сейчас Возможно, в ближайшие дни кто-то из пролетающих мимо пожелает что-нибудь прикупить и заодно пропустит нас внутрь магазина. Шанс на это крохотный, но существует. А его посещают часто. Товары на витринах выглядят свежими. Образцы хранятся вечно. А поскольку магазин находится на Аджибе, следующий покупатель может объявиться или через стол. Если нам не удастся открыть проклятую дверь, он найдёт только наши останки. Как нам это поможет? Всё-таки вероятность есть. Несомненно. И о ней не стоит забывать. Подобрав с пола перчатку скафандра, Малк вызвал карту близлежащего пространства. Взглянув на неё, он сообщил. Вот видишь, сегодня удача на нашей стороне, кто-то уже летит. Сейчас радар его опознает, и мы увидим, кто это. Ну-ка, okay, ну. No. Точка, уверенно продвигавшаяся к центру шара, где они, собственно, и находились, окрасилась в красный цвет. Полицейский крейсер остановился, когда до магазина оставалось совсем чуть-чуть. Принюхивается, словно потерявший след щенок. Пробормотал Джок. Скорее всего, лихой номер не прокатил, сказал Малк. Анализ системы полёта подсказал стражам порядка, что возможно, нашей птичкой теперь управляет программа. Они вспомнили, как корабль в на момент резко сбросил скорость. И хотя ни одна спасательная шлюпка его не покинула, Полицейские решили проверить, не соскочил ли кто-то на ходу. Одна ищейка продолжила погоню, а вторая предпочла вернуться и хорошенько осмотреться. Почему они не торопятся? Достаточно подлететь к магазину и нас можно брать голыми руками. Малкух хмыльнул. И мы в голову не приходит, будто два матёрых волка могут самым банальным образом застрять в шлюзовой камере. Они думают, что мы уже внутри, а искать нас там, словно иголку в стоге сена. И чё они выжидают? Для начала им следует определить в норе или зверь. Самый простой способ это сделать – заглянуть в память мозга магазинам. Он должен фиксировать всех посетителей. Думаю, сейчас стража порядка запросили на это разрешение у кроликов и ждут их ответа. Поскольку владельцы магазина относятся к законопослушной расе, он окажется положительным, и к бабушке не ходим. А если мозг нас не посчитал? Фактически мы в магазин ещё не вошли. Нашаривая в кармане зубочистку, Малк ответил «Воздух, которым мы дышим, о нас позаботились, а значит и заметили Первая ступень, ты запомнил Жаль, вторая еще недоступна Иначе мы могли бы попытаться поиграть с полицейскими в прятки С другой стороны, так ли все плохо?» Джок встревожился «О чем ты?» Существовала немалая вероятность застрять тут навечно, а теперь нас просто упрячут в каталажку. Из неё мы рано или поздно сбежим, снова окажемся на свободе. Это лучше, чем умереть от жажды и голода в шлюзе магазина на краю галактики. Чур, если в камере окажется двухъярусная кровать, в этот раз я буду спать сверху. Малк поморщился. Нет уж, мы всегда решали это, сыграв в камень-ножницы-бумага, зачем изменять обычаю? Ты постоянно выигрываешь. Не правда? Помнишь, на риг D777, когда мы вскрыли сейф, он замолчал, поскольку увидел невозможное. Точка полицейского крейсера сдвинулась с места и стала удаляться от центра карты. острые, крупные, великолепные зубы малка уверенно прихватили кончик зубочистки. Немного пожевав её, он изрёк: "Итак, есть дверь, и её следует открыть. Кверсию о том, что она просто сломана и отметаем". "Почему?" спросил Джок. "Мы можем её починить". "Нет. Зачем нам теория, которая нас не спасёт, если верна и ничем не поможет, если ошибочна? Пустая трата времени". Так же, как и предположение о том, что за долгие столетия мозг магазина спятил и вознамерился нас таким образом убить. Ну хорошо, он своего достиг. Сложим ручки и будем тупо ждать смерти? Какие теории тогда подходят, благодаря которым мы попадём внутрь? Для начала вернёмся вот к правнуй точке. Предположим, что замок контролирует мозг магазина. Малк прогулочным шагом прошёлся по шлёзовой камере. Потом принялся рассматривать скафандры. Покончив с этим делом, он раскусил зубочистку и, выплюнув её обломки, сунул в рот следующую. Плёхнувшись вслед за этим на пол, он подложил под голову рукавицу скафандра и уставился на потолок. Джок следил за его действиями как заворожённый. Возможно, ключ к решению проблемы в ситуации со стражами порядка четверть часа спустя сказал Молк. Итак, они подлетели к магазину, сделали запрос его владельцам и, получив разрешение, справились о том, сколько возможных покупателей в нём находится. Мозг магазина мыслит именно такими категориями. Для него все разумные являются возможными покупателями. Он ответил так, как понимает ситуацию. Что сделали после этого стражи порядка? они улетели прочь. Почему? Кто знает. Джоб пожал плечами. Очевидно, они не нашли упоминания о нас. Значит, магазин не увидел в нас покупателей. Не поэтому ли мы до сих пор топчимся в шлюзе? Давай предъявим ему наши межгалактические карты, предложил Джоб. Он тут же перешёл от слов к делу. Вытащил из кармана свою карточку и помахал ею перед дверью магазина. Безрезультатно. Покупатель это ведь не только существо с кошельком, задумчиво сказал Малк. Если в обычный магазин забежит собака с кредитной карточкой на ошейнике, её всё равно не признают покупателем. Вернее, всего испугаются и попытаются выгнать, поскольку она может что-нибудь попортить, нагадить на полу. Уверен, нас посчитали домашними животными. В шлюз нас пустили, поскольку за нами может явиться хозяин и пожелает что-нибудь купить, но открывать главную дверь опасаются. Джок поскреб в затылке и спросил. «Что будем делать?» Пожав плечами, Малк встал и принялся вышагивать по камере от стены к стене. Минут через двадцать, совершенно безжалостно расправившись с парочкой зубочисток, он сказал. «Итак...» Первый этап допуск в шлюз открыт любому живому существу. А вот второй только тому, кого магазин посчитает покупателем. Как его мозг это определяет? Уверен, в него ввели набор признаков, по которым он способен опознать представителей всех разумных рас этой части галактики. Люди здесь практически не встречаются и в список не попали. А как нам в нём оказаться? Чем человек отличается от собаки с кредитной карточкой на ошейнике, спросил Малк. «Содержимым мозга». «Думаю, хролики предусмотрели такую ситуацию, и магазин способен сам протестировать на разумность. По каким признакам знать бы еще?» «Ничего не понимаю», — пробормотал Джок. «Дверь откроется после того, как мы докажем свою принадлежность к разумной расе». «Мозг должен убедиться, что мы не курица без перьев». Удивленно посмотрев на товарища, Малк спросил. «Ты где это выловил?» В тюряге на глебе 88 со мной в камере сидел один землянин из ученых. Вот он на эту тему обожал распространяться. Его потом золотоносные жуки съели. Скажи лучше, где мы возьмем курицу, для того, чтобы мозг мог ее с нами сравнить? Обойдемся без нее. Давай лучше прикинем, что делает нас людьми. Чем человек отличается от собаки, к примеру? Умением играть в логические игры, творить, спасать других людей, что еще? Что? «Жульничать? Работать?» «Работать можно заставить и животное. Таскать тяжести, допустим, а вот насчет жульничества следует запомнить. Начнем, пожалуй». Джок потер руки. «Я готов. С чего именно?» «С логических игр. Тут пока хватит меня одного, если дверь откроется, мы в нее проскочим вместе». Порывшись в памяти своего перстня, Малк нашел в ней большую подборку логических головоломок. Выбрав в ней соответствующий раздел, он устроился перед дверью и вытащил из кармана пачку зубочисток. Легко решив с их помощью несколько задачек и немного выждав, он уверился, что желанный результат не достигнут. «Ну, тогда будем творить», — принял решение Малк. «А это как?» Джок от удивления открыл рот. Проще пареной репы. Минут за 10 Малк сочинил четверостишие о любви, разбитом сердце и вечных страданиях. Оно смахивало на настоящие стихи, как суковатые дубины на современный бластер, однако убить можно и простой палкой. Руководствуясь этим соображением, Малк с выражением продекламировал своё творение перед дверью. Та не открылась. «Не получилось», — констатировал он. «Значит, попробуем спасать друг друга. Мысли наш противник читать не умеет, иначе уже пропустил бы нас внутрь, поэтому с него хватит и имитации. Ну-ка, прикинься замерзающим». Выполняя его приказ, Джок так вошел в образ, что и в самом деле почувствовал легкий озноб. «Мерзнешь ли ты, друг мой?» — участливо спросил Малк. «Ну да, да, очень мне холодно». Вот надень это, а то превратишься в сосульку. С доброй и счастливой улыбкой Малк снял с себя куртку и отдал на парнику. Поспешно её на себя напялив, тот с Надеждой посмотрел на дверь. Айсичке и тут. Пару минут спустя признал Малк. Странные критерии разумности заложили кролики в мозг своего магазина. К примеру, во всех учебниках написано, что человек сделал человека умением и жалости помогать соплеменникам, не связанным родством. Так ли это невозможно? спросил Джок, возвращая компаньону куртку. Ты хорошо знаешь своих предков? Вдруг у нас есть общие Вдруг нас свело именно это? Разобраться в нашей генеалогии, у магазина не хватит данных. А свело нас вместе элементарное желание выжить. И даже вдвоём нам всё время приходится работать лапками, словно лягушкам, ради спасения избивающим масло. Продолжим стучить конечностями. Сдаваться Джок не собирался. Обязательно. Тогда выкладываю следующую идею. Подумав и пожевав зубочистку, Малк сказал: "А что если на самом деле система распознавания покупателей очень примитивна?" Вдруг она определяет их только по внешним признакам. Может, от нас всего лишь требуется походить на одного из них? Как это сделать? И откуда мы узнаем список потенциальных покупателей? Сами их-то себя кролики в него внесли, а на кого они похожи? Смахивают на трёхметровых зайцев. Работают хорошо развитыми передними лапами, ходят на задних, фактически они не сильно от нас отличаются. И всё равно мы на них не похожи. Магазин идентифицировал нас ещё в скафандрах, помнишь? Значит, надо разобрать вещи и из их деталей смонтировать подходящие по размеру и форме на хроличей. Потом я в него залезу, а ты с помощью своего перстня взломаешь его систему жизнеобеспечения и выставишь такие значения атмосферы, влажности и температуры, словно внутри действительно находится один из представителей рас владельцев магазина. Мы создадим добротную иллюзию и посмотрим, не распахнётся ли перед нами дверь. Отличная мысль. Начали. Джок кинулся к своему скафандру. Хотелось пить. Джок медленно провел языком по пересохшим губам и прохрепел. «Давай, выкладывай новые идеи». Малк, лежавший в паре шагов от компаньона, ухмыльнулся. Не только предприимчивость, но еще и упорство. Обязательное ей качество для патентованных космических авантюристов. Он перевернулся на спину и стал изучать потолок. Ничем тот от стен не отличался. Непреодолимая прозрачная преграда, за которой виднеются уходящие ввысь этажи. Впрочем, кролики не люди. Может, они передвигаются прыжками, очень высокими прыжками до самого потолка. А вход в магазин должен быть приспособлен для самых различных посетителей, и может быть не один. Он чертыхнулся. Верно, дверь может находиться и на потолке. Ещё одна. Причем, насколько потолок бронирован отлучал лазеры и огня горелки, они не проверяли, а сейчас для этого настало время. «Идей выше крыши!» – заверил Малк товарищ. «Расслабься! Мы немного отдохнем и тотчас примемся за дело!» Он вспомнил, что в пустыне для борьбы с жаждой кладут в рот небольшие камешки и сосуд. Способствует слюноотделению. А у него есть зубочистки, не так ли? «Я не знаю!» Коробочка привычным движением извлечённая из кармана оказалась пустой. Отшвырнув её, Малк вытащил другую в фирменном целлофановом пакетике. Теперь у нас есть новый объект для манипуляций. Голосом робота из старинного кино возвестил Джок. Ты придумаешь, как использовать пустую коробку для решения загадки двери? Обязательно со временем. Малк не удержался и хихикнул. И тут же подумал о том, что за последние несколько часов его пробило на беспричинное веселье уже третий раз. Ах, не к добру, совсем не к добру. И Джок прав. Надо продолжать работать лапками. Так чем человек отличается от животного? Они воспроизвели умение решать логические задачи, творить, помогать и многое, многое другое. А толку? Правда, демонстрация кое-каких умений в действительности являлась лишь их имитацией. Но на большие у них возможности нет. Да и не мог мозг магазина определить, что его водят за нос. Или мог? Впрочем, какая разница? Ничего не изменить. Он отвлёкся, разглядывая вознесшиеся над головой этажи с прозрачными стенами и полами, заставленные стеллажами, заваленными товарами, но почти тотчас очнулся. Лапками, лапками. Кстати, можно попытаться всё упростить. Тоже неплохой метод. Что было для наших предков главным, когда они ещё жили в пещерах и охотились на мамонтов? Что делало их людьми? Неторопливо, получая от этого удовольствие, он разорвал обёртку, вскрыл крышку коробочки и вздрогнул. На зубочистках лежал крохотный, завёрнутый в красивый фантик прямоугольник. Так положено, вспомнилось ему. К каждой пачке в рекламных целях прилагается по одной освежающей конфетке. Мизерные порции еды. Кстати, в пещерах нечто подобное являлось поводом к драке не на жизнь, а на смерть. Может, именно войны помогли развитию человека, сделали его разумным? Вроде бы тигры или волки стая на стаю не воюют. И не настало ли время продемонстрировать худшие человеческие качества, лучшие здесь принимать не желают. Ему представилось, как они с Джоком безжалостно мотузят друг друга за эту несчастную конфетку. Докажет ли это их разумность? Неужели для кроликов главным её признаком является умение ради выживания вышибить мозги соплеменнику или просто обмануть, обвести его вокруг пальца? Малк улыбнулся. Так вот, какой выбор поднесла им на тарелочке судьба. Они вдвоем крадут и жульничают, не задумываясь. Они владеют тысячью и одним способом незаконные наживы, легко придумывают новые. Они лишены совести, поскольку их работа ее не предусматривает. Однако есть один незыблемый принцип. Между собой они честны до мелочей. Поскольку знают, что даже крохотное отступление от договора не останется незамеченным, не оставит от него и камня на камне, а по одиночке им не выжить. Нет, решил он, эту возможность тоже следует посчитать ложной и перейти к следующим. Вот, к примеру, может при делать человек умение придерживаться определённых принципов для животно бы бессмысленных или полное ими пренебрежение в определённых ситуациях. Сама возможность думать на подобные темы, делать осознанный выбор. Вдруг магазин все-таки умеет читать мысли, и ключом является определенный их набор, который рано или поздно появится у него в мозгу. Может, ими являются сами размышления о признаках человека? Интересно, как будут выглядеть их с Джоком останки в этой шлюзовой камере, допустим, через годик? Интересно, через сколько лет они рассыплются в прах? «Не туда тебя занесло», — одернул он себя. «Чем дальше уходишь в этот лес, тем ближе к месту обитания старушки по имени Шизофрения. Вон она впереди, радостно машет лапкой и смотрит умильными глазками. Прочь от нее, прочь!» А Ларчик всегда открывается просто. Ключ от него, как правило, лежит неподалеку, под старым вытертым ковриком, и никаких хитрых головоломок. Человек стал человеком, прежде чем все это изобрели». И значит, сейчас надо найти нечто основное, окрепляющее его от животного. Главное и очень-очень простое. Малк вздохнул. Вот только не получается это сейчас с ходу. Не следует ли пока вернуться к идее двери в потолке? Если лазером по нему можно содануть с пола, то для использования ардоновой горелки необходимо взлететь. придётся восстановить один скафандр и настроить его маневровые двигатели на самую малую тягу. Однако прямо над головой резать не получится, не хватит обзора, а вслепую это делать рискованно, поэтому придётся кромсать дверь под углом. Под каким экономичнее всего? Обдумывая это, Малк аккуратно разломил конфетку пополам. «Эй, напарник!» — крикнул он. «Держи приз за упорство! Наслаждайся!» Он кинул Джоку его порцию сладости и услышал, как тот довольно хмыкнул, прежде чем отправить ее в рот. «Ну да, машинально», — подумал Малк. «Делиться едой с соплеменником, пусть он и не родственник, тоже изначальное умение человека». Послышался шорох открывающейся двери.